Глава 9. Прошло полтора месяца с тех пор, как Мэнсон был принят в больницу Виктории, когда однажды утром, сидя с Кристин за завтраком, он распечатал письмо с марсельской маркой. Недоумевая, пробежал его глазами и вдруг воскликнул. «Это Денни! Ему, наконец, надоело Мексика! Он возвращается, чтобы осесть где-нибудь окончательно!»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 Он ответил, «Хоуп должно быть в Кембридже, а Дэнни и я могли бы с тем же успехом пообедать вместе где-нибудь вне дома». Ну, увидев выражение ее лица, он тотчас смягчился. «Впрочем, ты чего же? Тогда давай в воскресенье, это самый удобный вечер для всех нас». И в следующее воскресенье Дэнни явился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 Этот щеглеватый джентльмен действительно доктор Менсон, да? Если бы я знал, я привез бы ему канарейку. Когда его усадили, он не захотел ничего выпить. Нет, я теперь не употребляю ничего, кроме лимонного сока. Как ни странно вам это покажется, я намерен остепениться и крепко взять себя за шиворот. Я почти присытился звездными просторами. Самое верное средство полюбить нашу, всеми изруганную Англию, съездить за границу. Эндрю смотрел на него с дружеским упреком. «Вам в самом деле пора устроить свою жизнь, Филипп», — сказал он. «В конце концов, вам под сорок. И при ваших способностях». Дэнни метнул на него странный взгляд из-под «Не будьте так самоуверены, профессор». Я еще, может быть, удивлю вас парочкой трюков в ближайшем будущем. Он рассказал, что ему посчастливилось получить должность хирурга в Южном Хартфордшире. 300 фунтов в год на всем готовом. Он, конечно, не смотрит на это как на нечто постоянное, но там придется делать много операций, и это даст ему возможность снова овладеть техникой. И потом он посмотрит, что можно предпринять. «Не понимаю, как они предоставили мне это место», — рассуждал он. «Должно быть, тоже ошибка». «Нет», — возразил Эндрю Веско. «Этим вы обязаны вашему званию магистра хирургии, Филипп. Такое высокое звание откроет вам все двери». «Что вы с ним сделали?» — простонал Денни. «Это совсем не тот неотесанный малый, который ходил со мной взрывать канализационную трубу». Как раз в эту минуту вошел Хоуп. Он не был знаком с Дэни, но не прошло и пяти минут, как эти двое поняли друг друга. Когда сели обедать, они уже дружески объединились и зло трунили над Мэнсоном. «Конечно, Хоуп», — печально заметил Филипп, развертывая салфетку, — «вам нечего ожидать, что вас здесь хорошо накормят. О, нет, я эту пару знаю уже много лет».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 Такого рода шутки продолжались все время, пока они обедали. Присутствие Дэнни словно оттачивало остроумие Хоупа, но мало-помалу они перешли к серьезной беседе. Дэнни описал некоторые свои приключения в Южной Америке, рассмешил Кристин двумя-тремя анекдотами о чернокожих, а Хоуп рассказывал подробности деятельности комитета за последнее время. Винни удалось, наконец, добиться давно задуманных экспериментов для изучения мускульного утомления. «Вот этим-то я и занят теперь», — сердито пояснил Хоуп. На слава богу, через девять месяцев моя обязательная служба заканчивается. Тогда я начну делать что-нибудь настоящее. Мне надоело разрабатывать чужие идеи, позволять старикам командовать мной». Он принялся непочтительно передразнивать членов комитета. «Сколько на этот раз мясомолочной кислоты вы нашли для меня, мистер Хоуп? Я хочу делать собственную работу. Как бы мне хотелось иметь свою маленькую лабораторию». А затем, как и надеялась Кристин, разговор принял узкомедицинский характер. После обеда, за которым, вопреки меланхолическому прогнозу Дэнни, уничтожили пару уток, когда был подан кофе, она попросила разрешения остаться с мужчинами в столовой. И хотя Хоуп уверял ее, что разговор пойдет на языке, отнюдь не предназначенном для дамских ушей, она осталась и сидела, опершись локтями о стол, уткнув подбородок в руки, молча слушая, в самозабвении устремив серьезные глаза на Эндрю. Сначала он был сдержан и холоден. Как не рад он был свиданию с Филиппом, он чувствовал, что его старый друг несколько пренебрежительно отнесся к его успеху, неодобрительно, даже с легкой насмешкой. В конце концов, разве он не сделал прекрасную карьеру,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 разговорился тоже. Речь шла о больницах, и он неожиданно высказал свое мнение о всей постановке дела в больницах. Я так смотрю на это. Он закурил. Теперь уже не дешевую сигарету, а сигару, которую с самодовольным видом взял из ящика, не замечая луковых огоньков в глазах Денни. Вся система устарела.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 Больница Сент-Джонс тоже. Половина лондонских больниц вопьет к небу, что они разрушаются. А что мы делаем? Собираем пенни. Получаем немного мелочи за рекламы, которые наклеиваются на фасад больницы. Пиво Брауна — лучшее в мире. Ну не прелесть ли? В больнице Виктории, если нам повезет, мы через 10 лет начнем постройку нового флигеля или общежития для сестер. Кстати, вы бы видели, где спят наши сестры? На что пользы класть заплаты на старую развалину? что толку в легочной клинике, которая стоит в центре такого шумного города, как Лондон, города туманов? Черт возьми, это все равно, что отправлять больных воспалением легких в угольную шахту. И также обстоит дело с другими больницами и лечебницами. Их шлепнули в самую гущу уличного движения, фундамент их сотрясается от подземки, даже кое-ки больных дребезжат, когда мимо дома проезжают автобусы. Если бы я, здоровый человек, попал туда, мне понадобилось бы каждую ночь принимать 10 таблеток веронала, чтобы уснуть. А вы подумайте о больных, лежащих среди этого гамма и суеты после тяжелой операции брюшной полости или с температурой сорок градусов и менингитом. — Ну, хорошо. Что же вы предлагаете? Филипп поднял одну бровь с этим своим новым раздражающим выражением. — Учредить объединенный больничный попечительский совет и назначить вас главным директором? — Не будьте слом, Дэнни! — сердито возразил Эндрю. — Децентрализация! Вот что помогло бы. Нет, это не просто вычитанные из книг слова, это мое убеждение, результат всего того, что я наблюдал со времени приезда в Лондон. Почему бы нашим крупным больницам не стоять в зеленой полосе, за городом, скажем, в 15 милях от него? Возьмите такое место, как Бенхам, например. Всего 10 миль от Лондона, зеленые поля, свежий воздух, тишина. Не бойтесь затруднений с проездом. Подземка. А почему бы и не провести отдельную больничную ветку? Прямой, бесшумный путь доставит вас в Бенхам ровно через 18 минут. Если принять во внимание, что самый быстрый санитарный автомобиль доставляет пострадавшего в среднем за 40 минут, то это уже шаг вперед. Вы скажете, что переместив в больницу мы лишим района медицинской помощи. Чепуха. Аптеки и врачи останутся на месте, а больницы можно переместить. Да и весь этот вопрос об обслуживании больницами районов — одна сплошная безнадежная неразбериха. Когда я только переехал сюда, то убедился, что единственное место, куда я мог отвести больного из Вестенда — больница в Истенде. И в больницу Виктории тоже поступают больные откуда угодно, из Кенсингтона, Иллинга, хилл Не делается никаких попыток разграничить участки, все стекается в центр города. Я вам прямо говорю, друзья, беспорядок в этом деле невообразимый. А какие меры принимаются против этого? Ничего, абсолютно ничего. Мы продолжаем старую-старую рутину, грохочем жестяными копилками, продаем на улицах флажки в пользу больных —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 и заявляет ему, что уже слишком поздно. Хоуп без всяких смягчений и сдержанности охарактеризовал положение молодого бактериолога, угнетенного духом торгашества и консерватизма, зажатого между фирмой химиков, которая платит ему жалование за приготовление патентованных лекарств, и комитетом слабоумных стариков. «Можете себе представить», — шипел Хоуп,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 Ну, уж, верно, здорово вам надоели. И чего это, когда долго разговариваешь, непременно проголодаешься? Надо подать Винни новую идею. Исследовать влияние утомления на желудочную секрецию. Это замечательная формулировка в стиле нашей лошади. Хупер спрощался, горячо уверяя, что он чудесно провел вечер, а Дэнни, по праву старого друга, остался еще на несколько минут. Когда Эндрю вышел, чтобы вызвать по телефону такси, он, смущенно, извлек из кармана небольшую, очень красивую испанскую шаль. «Профессор, вероятно, меня зарежет», — сказал он, — «но я привез вам эту штуку. Не говорите ему, пока я благополучно не уберусь отсюда». Он не захотел слушать выражений благодарности, которые его всегда очень стесняли любопытно что все шали привозятся из китая они собственно не настоящие испанские эту я получил через шанхай наступило молчание слышно было как эндрю шел из передней от телефона да и не поднялся его добрые глаза окруженные морщинками избегали взгляда кристин я бы знаете ли На вашем месте не стал слишком тревожиться за него. Он улыбнулся. Ну, мы должны попытаться вернуть его к прежним бленнелийским настроениям.